Глава одиннадцатая В день рождения Дзядзина во дворце Нинго устраивают пир. У Дзяжуя вспыхивает страсть Кван Сифен. Наступил день рождения Дзядзина. Дзяджень велел уложить в шестнадцать больших коробов изысканные яства, редчайшие фрукты и приказал Дзяжуну и слугам отнести их Дзядзину. «Смотрите внимательно», — наказывал он Дзяжуну. «Обрадуется ли старый господин?» Когда будешь ему кланяться, скажи: "Мой отец, помня ваше повеление, не осмелился сам явиться, но он и все чады и домочадцы, обратившись лицом в сторону вашей обители, почтительно вам кланяются". Выслушав отца, дзяжон в сопровождении слуг удалился. К дзядженю между тем стали собираться гости. Первым явились дзялянь и дзятян. Наблюдая, как идут приготовления к празднеству, они поинтересовались, а развлечения какие-нибудь будут? «Господа вначале думали, что старый господин сам пожалует, и потому не решились устраивать развлечения», — проследовал ответ. «Но когда узнали, что старый господин не придет, пригласили актеров и музыкантов, они в саду готовят сцену для представления». Вскоре пришли госпожа Син, госпожа Ван, Фэнзэ и Бау-Юй». За джени госпожа Ю вышли встречать гостей. Мать госпожи Ю уже давно была здесь. Поздоровавшись, хозяева подали чай и стали говорить «Наш отец доводится старой госпоже всего лишь племянником, и мы не осмелились обеспокоить ее приглашением. Но погода прохладная, в саду пышно расцвели орхидеи, и мы подумали пусть госпожа развлечется и поглядит, как веселятся ее дети и внуки. Никак не ожидали, что бабушка не пожелает удостоить нас своим посещением. Старая госпожа собиралась прийти, вмешалась в разговор Фэнзэ, но вечером, когда Баоёй ел персики, не утерпела и тоже полакомилась, а потом всю ночь не спала, маялась животом. Чувствует она себя неважно, поэтому велела передать старшему господину дженю что прийти не сможет и просит прислать ей чего-нибудь вкусненького». — Я знаю, что старая госпожа не прочь поразвлечься и просто так не откажется прийти, — улыбнулся Жень. Третьего дня я слышала от твоей сестры, что захворала жена Дзяжуна, — обратилась госпожа Ванах к госпоже Ю. — Что с ней? — Какая-то странная у нее болезнь, — ответила госпожа Ю. Помните, в прошлом месяце, в сезон середины осени, она веселилась со старой госпожой и с вами и домой возвратилась в полночь? Вскоре после этого она вдруг почувствовала сильную слабость и потеряла аппетит. Так продолжается почти две недели, да и месячные у нее давно прекратились». «А не ждет ли она ребенка?» — спросила госпожа Син. Тут из-за двери донесся громкий голос слуги. «Пожаловали старший господин Дзяше и второй господин Джен с семьями». Джень вышел встречать гостей, а госпожа Ю продолжала рассказывать. Сначала врачи находили у нее беременность, но недавно Фэнзеин порекомендовал доктора, с которым вместе учился. Доктор опытный, знающий. Он осмотрел невестку, сказал, что она больна, но беременности нет, и прописал лекарства. После первого приема головокружение немного уменьшилось, а в остальном все как было. «Видимо, ей в самом деле плохо, раз в такой день она не пришла», — заметила Фэнзеин. «Третьего числа она была здесь, ты ее видела», — заметила госпожа Ю. «Она с трудом просидела полдня и не ушла потому лишь, что вы с ней дружны, и она к тебе очень привязана». Глаза Фэнзэ покраснели и затуманились слезами. «Судьба человека так же изменчива, как ветер и тучи. Кто утром несчастен, может к вечеру стать счастливым», — произнесла она. «Но если в таком возрасте с нею случится несчастье, стоит ли вообще жить на свете?» В это время вошел дзяжун справился о здоровье госпожи Син, госпожи Ван и Фензе и обратился к госпоже Ю. Я только что отнес угощение старому господину Дзядзину и сказал, «Отец не посмел к вам явиться, он принимает гостей, такова была ваша воля». Услышав это, старый господин остался доволен и ответил, «Вот и хорошо». Он велел передать отцу и вам, матушка, чтобы вы ухаживали за гостями, а мне наказал всячески угождать дядям, тетям и старшим братьям. Он еще велел поскорее вырезать на досках трактат о таинственных предопределениях, отпечатать десять тысяч штук и распространить. Об этом я уже доложил отцу. А сейчас я пойду приглашать к столу старших господ и остальных родственников. «Погоди, братец Дзяжун!» — окликнула его Фанзе. «Как здоровье твоей жены?» «Плохо», — нахмурился Дзяжун. «Навестите ее, тетушка, сами увидите». С этими словами он вышел, а госпожа Ю спросила госпожу Син и госпожу Ван, «Где накрывать на стол, в доме или в саду? Там актеры готовят представление». «Пожалуй, в доме», — ответила госпожа Ван, взглянув на госпожу Син. Госпожа Ю приказала служанкам накрывать на стол, и точас же из-за дверей донеслось «Слушаемся!». Когда все было готово, госпожа Ю пригласила госпожу Син, госпожу Ван и свою мать к столу, а сама с Фэн Дзэ и Бау Юем села на циновке рядом. «Мы пришли пожелать старому господину долголетия», — заявили госпожа Син и госпожа Ван. «Значит, будем праздновать день его рождения. Разве не так?» «Старый господин всегда любил отшельническую жизнь», — поспешило сказать Фэнзе. «Он уже достиг совершенства и может считаться святым. А ваши слова, госпожи, доказывают, что в мудрости и проницательности вы не уступаете бессмертным духам». Тут все рассмеялись. После трапезы мать госпожи Ю, госпожа Син, госпожа Ван и Фэнзе прополоскали рот, вымыли руки и собрались идти в сад». Вошел Зяжуна и обратился к матери. Старшие господа, дяди и братья уже закончили трапезу. Старший господин Зяше ушел, сославшись на дела, а второй господин Зяжен сказал, что представление его утомляют и тоже ушел. Остальные гости в сопровождении дяди Зяляня и господина Зятяна пошли смотреть спектакль. Только что прибыли люди с визитными карточками и подарками от Наняньского, Дунпинского, Сининского и Бейдзинского ванов, от шести семей гунов, в числе которых семья умиротворителя государства Нюгуна, и от восьми семей Хоу, в том числе от семей преданного и почтительного Ши Хоу. Я доложил об этом отцу и принял от гостей подарки. Список подарков положил в шкаф, а людям, доставившим их, вручил благодарственные письма. Кроме того, их по обычаю одарили и угостили. Вам, матушка, тоже следовала бы пригласить госпожу и тетушек в сад. Мы только что поели и как раз собирались туда, ответила госпожа Ю. Госпожа обратилась Фенцех госпожа Ван. Разрешите, я навещу супругу Дзяжуна. Но «Ну, разумеется, кивнула госпожа Ван. Нам всем хотелось бы ее навестить, но боюсь, как бы она не устала. Ты передай, что мы желаем ей скорейшего выздоровления. «Дорогая сестра, невестка во всем тебя слушается», — промолвила госпожа Ю. «Дай ей несколько разумных советов. Мне будет спокойнее. Только не задерживайся и приходи в сад». выразил желание пойти вместе с Фэнзе. «Справишься о здоровье и сразу возвращайся», — наказала ему госпожа Ван. «Не забывай, что это жена твоего племянника, и засиживаться у нее неудобно». Госпожа Ю, ее мать госпожа Сина, госпожа Ван пошли в сад слияния ароматов, а Фэн Цзэй Бао Юй в сопровождении Цзяжуна отправились к госпоже Цинь. Насторожно, стараясь не шуметь, они прошли во внутренние покои. Увидев их, госпожа Цинь попыталась встать. «Лежи!» — остановила ее Фэнзе. Голова закружится. Она подошла к больной, взяла ее за руку. «Дорогая моя, как ты исхудала!» Фэнзе присела на край постели. Бао Юй справился о здоровье госпожи Цинь и сел на стул. «Живее чаю!» — распорядился Цзяжун. Не отпуская руку Фэнзе, госпожа Цинь через силу улыбнулась. «Не везет мне. Свекру и свекрови приходится ухаживать за мной, как за ребенком. Твой племянник хоть и молод, но относится ко мне с уважением, а я к нему тоже. Нам не приходится друг за друга краснеть». «Родные, те, что одного со мной возраста, любят меня, не говоря уже о вас, тетушка, но сейчас я не могу, как положено, угождать свекру, не в силах выразить вам свое почтение и послушание, как делала это раньше, чувствую, что не доживу до Нового года». Бао Юй тем временем внимательно рассматривал картину «Весенний сон райской яблоньки» и парную надпись кисти цинь Кель на душе мороз и грусть решает сна, причиною тому холодная весна. Коль благотворно хмель бодрит и плоть и кровь, ищи источник там, где аромат вина» невольно он вспомнил как однажды уснул здесь днем и во сне попал в область небесных грез слова госпожи цинь ранили сердце бауюя будто десять тысяч стрел и из глаз его покатились слезы на душе у фэнзе стало еще тяжелее но боясь расстроить больную она сказала ты как женщина бауей ведь она говорит так потому что больна Она молодая и непременно поправится. А ты, — обратилась Фэнзе, госпожа Цинь, — не болтай чепухи, а то еще больше расхвораешься. — Самое главное, сейчас хорошо есть, — непременно уставит Дзяжун. Тогда все обойдется. — напомнила Фэнзе, — матушка велела тебе быстрее возвращаться. И не хнычь, не расстраивай больную, иди же. И она обратилась к Дзяжуну. — И ты пойди с ним, а я еще немного посижу. Дзяжун с Бао ушли, а Фензе продолжала утешать госпожу Цинь, шептала ей ласковые слова, и лишь после того, как госпожа Ю несколько раз присылала за Фензе служанок, та стала прощаться. «Хорошенько лечись, я еще зайду к тебе. Теперь волноваться нечего, ты непременно поправишься. Сама судьба послала нам хорошего доктора». — Самый лучший доктор может только лечить, а судьбу изменить не в его силах, — воскликнула госпожа Цинь. — Я знаю, тетушка, дни мои сочтены. Если будешь так думать, не выздоровеешь. Выброси с головы эти мысли. Ты ведь слышала, что сказал доктор? Надо лечить сейчас, а то весной станет хуже. Разве мы не в состоянии купить женьшень? Да твои свекоры свекровь не то, что два тяня в день. Целых два дзиня купят, только б ты поправилась. Смотри же, лечись, а мне пора в сад. — Тетушка, простите, что не могу пойти с вами, — промолвила госпожа Цинь. — Прошу вас, заходите почаще. На лице Фэнзе набежала тень. «Как только будет свободное время, непременно зайду», — пообещала она, попрощалась с госпожой Цинь и в сопровождении служанок через боковую калитку направилась в сад. Вот каким был этот сад. Желтые цветы, вся земля в цветах, Тополей ряды на крутых холмах. Здесь над речкою в горах Жаэ Мости перила поднялись, И тропа бежит к тому пути, Что к Тентаю улетает ввысь. Там между рассыпанных камней тихое журчание ручейка, здесь бамбука плотная стена, аромат душистый ветерка. Меж ветвей трепещет и шумит на деревьях красная листва, и как на картине редкий лес виден весь, как есть издалека. С запада подул резкий ветер вдруг, и велгей всей миг слышен плач вокруг. Солнце припекло к шуму голосов, И кузнечик свой добавляет зов. Взор к юго-востоку обратив, Цепь хребтов увидишь, а над ней Башен вырастают купола, Словно из причудливых камней. На северо-западе как раз, Где широк обзоры даль видна, Три уютных домика стоят, Возле них журчит ручья вода. Музыкантов чтут Шену тут почет, к тайникам души музыка влечет, шелком и парчой весь окутан лес. Как спокойно здесь, как прекрасно здесь. Фензе шла, любуясь садом. Вдруг из-за небольшой искусственной горки появился человек и пошел ей навстречу. «Как поживаете, сестра?» Фэнзэ вздрогнула и отпрянула назад. «Господин Дзяжуй, если не ошибаюсь». «Вы меня не узнали, сестра?» — удивился Дзяжуй. «Не то, чтобы не узнала. Просто не ожидала здесь встретить», — ответила Фэнзэ. «Видимо, эта встреча предопределена судьбой», — продолжал Дзяжуй. «Я украдко выскользнул с пира, чтобы прогуляться, и вдруг встречаю вас. Но разве это не судьба?» Он не сводил глаз с Фэнзэ. Фензе была женщиной умной и сразу сообразила, к чему клонит Дзяжуй. «Неудивительно, что ваш старший брат все время хвалит вас», — сказала она с улыбкой. «Судя по вашим речам, вы в самом деле умные и учтивы». «Я спешу к госпожам и, к сожалению, не могу побеседовать с вами, но мы еще встретимся». «Я с удовольствием пришел бы к вам справиться о здоровье, но не знаю, удобно ли это, ведь вы так еще молоды». «Мы с вами родственники», — возразила Фэнзене без лукавства. Причем же здесь молодость?» Радость Дзяжуя не знала границ. — Вот уж не надеялся на такую удивительную встречу! — подумал он, и кровь его забурлила сильнее. — А сейчас возвращайтесь на пир, — продолжала Фанзе, Не то хватится, вас и заставят пить штрафной кубок. Дзяжуй, который стоял, словно завороженный, с трудом владея собой, стал медленно удаляться, все время оглядываясь. Он был уже довольно далеко, когда фэнзе пришла в голову мысль «Вот что значит знать человека в лицо, но не знать его душу. И откуда только берутся такие скоты?» Если я не ошиблась в его намерении не сдобровать ему, пусть узнает, на что я способна». Фэнзэ обогнула горку и увидела нескольких женщин, они спешили ей навстречу. «Госпожа беспокоится, чтобы так долго не возвращаетесь, и вот снова нас послала за вами». «Да чего же нетерпеливо, ваша госпожа!» — заметила Фэнзэ и спросила. «Сколько сыграно актов? Восемь или девять?» — ответили женщины. Разговаривая между собой, они подошли к задним воротам башни небесного благоухания и увидели Баую в окружении девушек-служанок и молодых слуг. Брат не неозерничайно, сказала ему Фэнзе, госпожи наверху. произнесла одна из служанок. Поднимитесь, пожалуйста, к ним. Фэнзе подобрала полы халата и не торопясь поднялась на верхний этаж. Возле лестницы ее дожидалась госпожа Ю. — Хорошей! — упрекнула она Фензе. — Никак расстаться не можете. Переселилась бы к ней насовсем. Садись, я поднесу тебе вина. Фензе с разрешения госпожи Син госпожи Ван села. Тогда госпожа Ю протянула ей программу спектакля, предложив выбрать акты, которые Фензе хотелось бы посмотреть. — Я не смею, — проговорила Фензе. — Пусть прежде выберут госпожи. «Мы уже выбрали по нескольку актов», — сказали госпожа Сина, и госпожа Ван. «Теперь твоя очередь». Фензе пробежала глазами программу и выбрала два акта «Возвращение души» и «Ария под аккомпанемент». «После акта указа о назначении двух чиновников», — сказала она, возвращая программу, «пусть сыграют эти два акта и разойдемся». «Верно», — согласился госпожа Ван, — «твоему старшему брату и его жене пора отдыхать, у них и так достаточно хлопот». «Не так уж часто вы к нам приходите», — возразила госпожа Ю. «Время раннее, посидите еще немного, нам будет приятно». Фэнзе встала, поглядела вниз и спросила, куда же ушли господа. «Они на террасе яркого блеска, пьют вино», — ответила одна из служанок, — «с ними музыканты». «Здесь им неловко, так они втиха ушли», — произнесла фензе «Думаешь, все такие праведники, как ты?» — засмеялась госпожа Ю. Пока они шутили и смеялись, представление закончилось, со столов убрали закуски и вина и подали рис. После трапезы госпожа Сина, и госпожа Ван перешли в дом, где выпили чаю и велели подавать коляски. Они попрощались с матерью-госпожью, а сама госпожа Ю со служанками вышла их проводить дзя Жень, его сыновья и племянники, стоявшие возле колясок, наперебой приглашали. «Непременно приезжайте завтра, тетушки!» «Нет уж», — ответила госпожа Ван, — «мы нынче очень устали, и завтра будем отдыхать». Пока все рассаживались по коляскам, дзя Жуй не сводил глаз с фэн Лигуй подвел Бауюю коня, и тот верхом последовал за госпожой Ван. Дзяджень, вернувшись в дом, пообедал с братьями и племянниками, после чего все разошлись. «Мы не станем подробно описывать, как прошел второй день праздника. Скажем лишь, что с этих пор Фэнзэ часто навещала госпожу Цинь, здоровье которой то улучшалось немного, то ухудшалось, и вся семья была этим по-прежнему озабочена. Дзяжуй, между тем, уже не раз приходил во дворец Жунго, но случалось так, что Фэнзэ в это время не было дома». Наступил тринадцатый день одиннадцатого месяца, сезон зимнего солнцестояния. К концу этого сезона матушка Дзя, госпожа Ван и стали ежедневно посылать служанок навестить госпожу Цинь. Возвращаясь, служанки неизменно докладывали «все по-прежнему». Если в этот сезон года больной не стало хуже, значит, есть надежда на выздоровление, — говорила матушка Дзя госпожа Ван. — Да, конечно, — соглашалась матушка Дзя. — милые дитя, если с ней что-нибудь случится, мы не переживем этого горя. Очень расстроенная матушка Дзя сказала Фэнзе: Завтра... Первый день нового месяца, и у тебя много дел, но послезавтра непременно навести ее. Внимательно посмотри, как она выглядит, и скажи мне, вели посылать ей любимое ее кушанье. Фензе слушала старую госпожу и почтительно поддакивала. И вот второго числа Фэнзэ сразу после завтрака отправилась во дворец Нинго навестить госпожу Цинь. Явных признаков ухудшения ее здоровья Фэнзэ не заметила, если не считать необычайную худобу. Фэнзэ болтала с госпожой Цинь о всякой всячине, стараясь ее уверить, что все обойдется. «Посмотрим, что будет весной», — сказала госпожа Цинь. «Пока изменений к лучшему нет» хотя уже прошел период зимнего солнцестояния. Но матушке Дзя и госпоже Ван передай, чтобы не беспокоились. Вчера старая госпожа прислала мне пирожок с начинкой из фиников. Я съела два кусочка, как будто ничего не повредило. Завтра еще пришлю, — пообещала Фензе. А сейчас мне надо зайти к твоей свекрови, а потом к старой госпоже. Передаю от меня поклон, — попросила госпожа Цинь. Когда Фензе пришла, госпожа Юта спросила, «Как ты считаешь, выздоровеет моя невестка?» фэнзе долго сидела с опущенной головой, потом сказала, «Ничего не поделаешь. Надо готовить все необходимое на случай похорон». «Я давно тайком приказала слугам все приготовить», призналась госпожа Ю. «Вот только не удалось раздобыть хорошего дерева для гроба. Но время пока еще есть». Фэнзе выпила чаю, поговорила немного с госпожой Ю и заторопилась. — Мне надо поскорее доложить обо всем старой госпоже. — Только не пугай ее, говори осторожно. — Знаю, — ответила Фэнзе, попрощалась и возвратилась во дворец Жунго. Там она прошла прямо к матушке Дзя. «Жена шлет вам поклон», — промолвила Фэнзе, «и просила справиться о вашем здоровье и передать, чтобы вы не беспокоились. Она чувствует себя немного лучше и надеется в скором времени прийти поклониться вам». «Как она?» — спросила матушка Дзя. «Пока опасности нет», — ответила Фэнзе. «Настроение у нее неплохое». Матушка Дзя повздыхала, поохла, а потом сказала, «Стопай, переоденься и отдохни». Фэнзэ от матушки Дзя пошла к госпоже Ван и лишь после этого вернулась к себе. Пинер сразу же подала ей согретое у жаровни платье, которое фензе обычно носила дома. «Ничего важного не случилось, пока меня не было?» «Ничего», — отвечала Пинар, подавая чай. «Только жена Ванера принесла проценты на три лянов серебра. Да еще господин Зяжуй присылал человека узнать, дома ли вы. Он хочет прийти справиться о вашем здоровье и поговорить с вами». «Гибели своей ищет скотина», — рассердилась фензе «Ладно, посмотрим». «Что это господин Дзяжуй зачистил к вам?» — поинтересовалась Пинар. Тут Фэнзе рассказала ей о своей встрече с дзяжуем в саду дворца Нинго. «Паршивая лягушка захотела полакомиться мясом небесного лебедя», — возмутилась Пинер. «Негодяй, позабывший правила приличия. Раз он такое задумал, и сдохнуть бы ему, как собаки». «Не горячись», — сказала Фэнзе. «Пусть только явится. Я знаю, что делать». Если хотите узнать, что произошло, когда пришел Дзяжуй, прочтите следующую главу.